Глава 48. Окружение. Окружение определяет человека больше, чем он сам себя. Окружение другими людьми, как и сама среда, строит человека с детства. Как вы уже поняли, чтобы быть звездой, окружайте себя звездами. И это будет правильно. Редко среди колючек вырастает красивая роза, а если вырастает, то она все равно с колючками. Позитивное окружение. Важно находиться денно и ночно в позитивном развивающем вас окружении. Не таком, которое будет тянуть вас в болото, а таком, которое будет тянуть вас выше. Группа людей может вытянуть одного доходягу, но даже один продвинутый человек может не справиться с поднятием до своего уровня группы доходяг если только его личная мощь, конечно, не будет перекрывать всех их вместе взятых. Еще один наглядный пример. Четверо человек стоит на столе. Им проще будет поднять к себе одного человека, чем стоящему одному на столе перетягивать к себе сразу четырех. Такое возможно, но усилий будет затрачено при этом весьма и весьма больше. Позитивное окружение всегда развивается в разных направлениях. Чем всестороннее более оно развито, тем для вас лучше. Представьте себе такую компанию. Лауреат наук в области генной инженерии. Мастер спорта по бразильскому одиночному танго. Шеф-повар мирового уровня. Президент маленькой Африканской республики. Лучший канадский хоккеист десятилетия. Самый популярный итальянский оперный певец альпинист, покоривший все горные вершины мира, самый отчаянный и разыскиваемый хакер в истории и просто таксист. Куда же без последнего? Пусть вас не смущает таксист. Для примера это вы. Представьте, каким вы будете человеком после пары лет общения с ними. Представили? Примерно вы будете хорошо и вкусно готовящим президентом своей деревни, прекрасно танцующим одиночное танго. Или вы будете безупречно поющим оперу, певцом, покоряющим свободное от основной работы в такси время все местные горные вершины, к тому же весьма неплохо играющий в хоккей и разбирающийся в геноме человека, как в своих кастрюлях на кухне. Если ваше окружение не такое, меняйте его смело. Ну или не прям такое, а примерно такое же выдающееся. Выбрасывая из жизни что-то плохое или бесполезное, а тем более вредное, человек обретает большее и всегда лучшее, чем предыдущее. А теперь сравните свое текущее окружение. Совпадает хоть наполовину? Ах, нет. Тогда советую вам срочно звонить в маленькую Африканскую Республику и далее по списку. Если у вас совсем нет окружения, заводите. Ну или, по крайней мере, начните общаться с узконаправленными специалистами в своем деле. Они вас тоже многому научат. По такой же схеме люди учатся всю жизнь и идут к вершине успеха своей жизни еще при жизни и причем доходят. Но успех – это не какая-то конечная определенная точка, а потом радостная смерть. Нет, успех – это понятие растяжимое. Это одна сплошная история жизни со взлетами и иногда падениями. Так что учитесь подбирать свое окружение правильно. И учитесь всю жизнь. Хуже точно не будет. Будет только лучше и вам, и другим. Люди потом сами вам об этом скажут. Чем будет шире круг интересов людей, с которыми вам предстоит общаться, тем лучше для вас так как волей-неволей через зеркальные нейроны вы будете получать отдачу. Правда, и ваше личное влияние на них будет соответствующим вашей же натуре. Люди примерно как краски. В одном ведре с водой каждый добавляет что-то свое. Так что, пребывая в кругу лиц почти всегда, человек почти полностью растворяется в нем. Для самоидентификации полезно бывать одному, подальше от других людей самоуединение и медитации на природе лучше всего подходят для этого. Даже если у вас есть прекраснейшие друзья, не надо думать, что это конец вселенной и больше чудесных людей на свете белом нет. Это, конечно же, не так. Поэтому я настоятельно рекомендую всегда заводить новые знакомства и не ограничиваться в общении только с избранными вами людьми. Естественно, если эти люди достаточно чисты, порядочны, нравственные, интеллектуальные и прочее-прочее. Они не должны тянуть вас на дно. А если вокруг вас воли-неволи люди, которые могут только тянуть на дно, то пусть они будут для вас страшным предупреждением. Свои люди. Есть такое понятие свои люди. Они именно свои. Они подходят по вибрации, по каналам, по звездам, по чьетиш по хьюман-дизайну, по внешнему виду, по характеру, интеллекту и прочему, и прочему. Они могут подходить вам просто по тому особенному немногу который видите в них только вы. Особенно если вы хотя бы отчасти лидер, то рано или поздно вы окружите себя правильными контактами. Естественно, чем больше шире будет расти ваша команда, тем больше шансов, что люди будут от вас уходить. Это естественное явление, так как свои люди не уходят никогда, разве что по причине смерти. Уходят, так сказать, виной и лучший мир. В остальных случаях они, эти самые люди, уже не свои, не ваши они. Пусть уходят. Дайте им спокойно приходить и уходить.